Юсеф Абас позволил брату обнять себя, но по привычке, сохраняя спокойствие, лишь кивнул младшему брату и поспешил к самолету. Домой они возвращались вдвоем. На этот раз сам Кималь сидел за рулем, а обычно разговорчивый и веселый дядя всю дорогу тяжело молчал. И лишь когда они подъехали к дому, сказал Летом мы полетим с тобой в Хьюстон, Кемаль. Тебе нужно будет помогать дяде в его делах в Америке. Странно, — ответил Кемаль. Почему ничего не сказал сам дядя Юсеф? Он говорил, что хотел бы, чтобы мы прилетели туда вместе. Он и не скажет, — всхлипнул вдруг на миг Аббас. Он очень болен, Кималь. Врачи считают, что ему... Осталось не так много жить, и он хочет, чтобы ты прилетел в Америку. Неужели советская разведка знала и это? Ошеломленно подумал Кемаль, в полной мере вдруг осознавая степень подготовленности этой операции и ее масштабы. Глава 19 В Нью-Йорк он вернулся точно по расписанию. Они договорились с Сандрой, что она прилетит к нему через две недели в Нью-Йорк и остановится в одном из небольших отелей, которые можно найти в городе, не привлекая внимания остальных гостей. Правда, Кемаль предлагал снять квартиру или встречаться у него дома, но Сандра отказалась наотрез. Ей казалось постыдным заниматься любовью на супружеской постели Кемаля в его спальне, куда заходила Марта, пусть даже и не спавшая на этой кровати. А снятые частные квартиры просто вызывали у нее отвращение. «Они хороши для девочек по вызову», — гневно заявила Сандра. И они больше не обсуждали этой темы. Вернувшись в город, он снова встал перед нелегкой дилеммой выбора. Нужно было либо согласиться с мнением Тома, и проводить исключительно рискованную операцию, без всяких шансов на успех, либо ждать, послав запрос по каналам чрезвычайного сообщения в Канаду. Помощь в этом случае могла прийти не раньше, чем через 2-3 месяца. Раньше руководство первого главного управления могло просто не успеть. А за это время окопавшийся в КГБ крот мог принести много вреда. Нужно было принимать меры и как можно быстрее. Значит, придется соглашаться на вариант Тома. Альтернативы они просто не имели. Но звонить Тому он не хотел. Отправив сообщение в Канаду с просьбой срочно выйти на связь, он три дня обдумывал сложившуюся ситуацию, пока ему не позвонил сам Том. «Вы виделись с нашими друзьями?» — спросил его связной. «Они давно уже говорили на особом языке, понятном только им двоим». «Нет, к сожалению, не удалось. У них неприятность. Умер их поставщик», — коротко сообщил он. «Интересно, — сразу все понял Том. «Как все это сложно, Кималь. Вам не кажется, что нужно что-то делать?» — Конечно, нужно, — согласился он, — но я не могу решить, как правильнее поступить в этой ситуации. — Я к вам приеду, — решительным тоном сказал Том. — Нам нужно вместе обсудить проблему. — Хорошо, — обреченно согласился Кемаль. — Я буду ждать вас завтра у себя в офисе. На следующий день Том прилетел. Они встретились недалеко от Центрального парка на 80-й стрит, почти рядом со знаменитым на весь мир музеем Метрополитен-арт, известным многочисленными шедеврами, собранными в его стенах. Музей располагался в южной части Центрального парка, между 80-й и 84-й стрит, и кроме всех своих достоинств внутри здания выделялся и величественной архитектурой, вобравшей в себя лучшие достижения американского зодчества конца XIX века. В данном случае, по мнению автора, лучше писать стриты, ибо это не все улицы города, а только параллельные улицы, протянувшиеся по Манхэттену, начинающийся в старом городе и идущие вверх.